608. Самоубийства возрастают. Никто не будет отрицать, что никогда не было столько самовольных прекращений жизни. Значит, никто не сказал этим несчастным о значении жизни. Никто не предупредил их о последствиях их поступка. Неужели нет среди людей повышающий голос за истинную красоту жизни? Братство спасло множество людей от необдуманных безумий. Среди устава братства можно найти указ о целении души и тела. Много вестников спешат предотвратить безумие. Иногда их примут, но нередко ярая свободная воля поспевает осудить себя.